Глава вторая. Чем грозит нищета, гранит и деньги. Квартирка Мини была расположена в третьем этаже дома на Ван-Бьюрин-Стрит, где ютятся семьи рабочих и конторских служащих, людей, прибывших и продолжавших пребывать в Чикаго, с тем потоком, который ежегодно увеличивал население города на 50 тысяч человек. Две комнаты выходили окнами на улицу, где по вечерам ярко горели витрины гастрономических магазинов, и на тротуаре играли дети. Девушке было внове, и понравилось треньк нез звонков в конке, то приближавшиеся, то замиравшие вдали. Когда Мини привела сестру в отведённую ей комнату, Кэрри подошла к окну и стала смотреть на освещённую улицу, девяся звукам движению и рокоту необъятного города, простиравшегося на многие мили во всех направлениях. Дом, после первых же приветствий, миссис Гансон дала Кэрен нянчить ребёнка, а сама принялась готовить ужин. Мистер Гансон, задав Кэрен несколько вопросов, углубился в чтение вечерней газеты. Это был молчаливый человек, швед по отцу, родившийся в Америке, Сейчас он работал на бойне уборщиком вагонов ледников. К приезду свояченицы он отнёсся равнодушно. Внешность девушки не произвела на него особого впечатления. Его интересовало лишь одно: найдёт ли кэри работу в Чикаго. Город велик, заметил он. Через несколько дней ты где-нибудь пристроишься. Рано или поздно все пристраиваются. Ещё до её приезда в семье Гансенов молчаливо подразумевалось, что Кэрри поступит на работу и будет платить за своё содержание. Гансен был по натуре человеком высокопорядочным и бережливым. Уже несколько месяцев подряд он выплачивал взносы за два участка земли, купленные далеко в западной части города. Он мечтал когда-нибудь построить на этой земле дом. Пока шли приготовления к ужину, Кэри успела осмотреть квартиру сестры. Девушка не лишена была наблюдательности и вдобавок обладала ценным даром, присущим каждой женщине интуицией. Она угадывала, что здесь живут скудной, однообразной жизнью. Стены были оклеены безвкусными обоями, полы устланы дешёвыми дорожками, а в гостиной лежал тонкий лоскутный коврик. И сразу бросалась в глаза, что мебель грубая, кое-как сколоченная, купленная, очевидно, в рассрочку. С ребёнком на руках, Кэри прошла на кухню к Мини и посидела там, пока он не разрявелся. Тогда она встала и что-то напевая, принялась ходить с ним по комнате. Наконец Гансон, которому её пение мешало читать, пришёл и взял у неё малютку. В этом сказалась хорошая черта его характера. Он был терпелив. К тому же сразу видно было, что он обожает своё чадо. "Ну, ну", говорил он, шагая с ребёнком по комнате, "полно тише". И в его произношении ясно слышался шведский акцент. "Ты, наверное, захочешь прежде всего посмотреть город", сказала во время ужина Мини. "Вот мы в воскресенье поедем и покажем тебе Линкольн-парк". Кэри заметила, что Гансон ничего на это не ответил. Его мысли, по-видимому, были заняты чем-то другим. "Я завтра же пойду искать работу", сказала Кэри. "Где находится торговая часть города?" Мини принялась было растолковывать, как туда попасть, но муж решил объяснение взять на себя. "Вот", начал он, указывая рукой. "Видите, там восток." И Гансон произнёс речь на тему о расположении Чикаго, такую пространную, какой, наверное, ещё ни разу в жизни не произносил. «Мой совет — побывать на больших фабриках, что на Франклин-стрит, и по ту сторону реки», — сказал он в заключении. «Там много девушек работает, и домой добираться легко. Это неподалёку». Керри кивнул в знак согласия и стал расспрашивать сестру о районе, где они живут, Минни отвечала в полголоса, сообщая то немногое, что знала сама. Гансен всё ещё возился с ребёнком, потом вдруг встал и передал его жене. «Мне завтра рано вставать, я пойду лягу», — сказал он и скрылся в маленькой тёмной спальне по другую сторону коридора. «Он работает далеко на бойне, и ему приходится вставать в половине шестого», — пояснила Минни. «Когда же ты встаёшь, чтобы успеть приготовить завтрак?» — спросила Керри. «Примерно без двадцати пять». Домашнюю работу они закончили вместе. Керри вымыла посуду, а Мини тем временем разделала и уложила ребёнка. Во всём, что она ни делала, чувствовалась привычная сноровка, и Керри подумала, что вот так сестра трудится с утра до вечера каждый день. Керри начала понимать, что что ей придется отказаться от всякого общения с Друэ. О том, чтобы он приходил сюда, не могло быть и речи. По поведению Гансона, по покорному виду Мини и вообще по атмосфере в квартире сестры, она чувствовала, что все выходящее за рамки монотонной жизни труженика встретит решительный отпор. Если Гансон каждый вечер сидит с газетой в гостиной и ложится спать в девять часов, а Мини чуть позднее, то... Что же остаётся делать ей? Разумеется, сперва нужно найти работу, чтобы саму и содержать себя, а потом уже думать о знакомствах. Безобидный флирт с Дроэ казался ей теперь чем-то из ряда вон выходящим. Нет. Он не может приходить сюда, мысленно решила Кэрри. Она попросила у сестры бумаги и чернил, и той другой оказалась в столовой на камине и, когда та ушла к себе спать, достала визитную карточку Друэ с его адресом и написала. «Я не могу принять вас здесь. Подождите, пока я снова не дам о себе знать. У моей сестры слишком уж крохотная квартирка». Керри задумалась, что бы ещё приписать. Ей хотелось как-нибудь упомянуть об их совместном пребывании в поезде, но застенчивость удерживала её. Она ограничилась лишь неловкой благодарностью Друэ за внимание, а потом снова стала ломать голову над тем, как же ей подписаться. Наконец она решила закончить письмо обычным с почтением, но в последний миг передумала и заменила на искренне преданная вам. Кэрри запечатала конверт, написала адрес, прошла в комнату, где в нише стояла её кровать и, придвинув маленькую качалку к открытому окну, присела в немом восторге, вглядываясь в вечерние улицы. Наконец, устав от дум, вялая и сонная, она разделась, аккуратно сложила одежду и легла в постель. Когда Кэрри утром проснулась, было уже восемь часов, и Гансен давно ушел на работу. Сестра сидела в столовой, которая служила и гостиной, и шила. Кэрри оделась, сама приготовила себе завтрак, потом посоветовалась с Мини, куда идти искать работу. Как сильно изменилась Мини с тех пор, как Кэрри видела её в последний раз. Теперь это была худая, хотя и крепкая женщина 27 лет. Её представления о жизни всецело отражали взгляды мужа, а её косные понятия о развлечениях и о долге Свидетельствовали о кругозоре ещё более узком, чем в юности. Мини пригласила к себе сестру вовсе не потому, что тосковала по ней. Просто та была недовольна своей жизнью у родителей, а здесь она, наверное, сумеет найти работу и сможет платить ей за комнату и стол. Мини, пожалуй, была и рада видеть Кэрри, но относительно работы полностью придерживалась взглядов мужа. Всякая работа хороша, если за нее будут платить. Для начала хотя бы пять долларов в неделю. Фабрика. Вот удел с самой судьбой, предназначенный для начинающей. Она найдет работу в одной из огромных чикагских мастерских и будет довольствоваться этим, пока... пока что-нибудь не произойдет. Что именно может произойти, этого, конечно, ни одна из них не знала. Они не рассчитывали на повышение. Они не связывали каких-либо надежд с мыслью о браке. Просто жизнь будет идти своим чередом, неясно, впрочем, как именно, пока поворот к лучшему не вознаградит Кэрри за то, что она приехала трудиться в этом городе. Вот при каких благоприятствующих обстоятельствах Кэрри вышла в это утро на поиски работы. Прежде чем последовать за нею, Давайте ознакомимся с той обстановкой, в которой будет протекать в дальнейшем её жизнь. В 1889 году Чикаго отличался всеми особенностями быстрорастущего города, в котором отважные паломники, в том числе и молодые девушки, вполне могли рассчитывать на удачу. Он завоевал громкую славу своими многочисленными и неуклонно развивающимися коммерческими предприятиями открывавшими перед людьми широкие возможности. Он стал магнитом, притягивавшим к себе со всех концов страны и тех, кто был полон надежд, и тех, кто успел потерять их, тех, кому ещё предстояло сделать карьеру, и тех, кто уже потерпел крушение где-нибудь в другом месте. Это был большой город с населением свыше полумиллиона, но его честолюбие, дерзновение и кипучей деятельности хватило бы на столицу с миллионом жителей. Уже теперь его улицы и дома были разбросаны на площади в 75 квадратных миль. Его население было занято не столько давно известными отраслями производства, сколько деятельностью, подготавливавшей приток новых людских масс. Повсюду раздавался стук молотков на лесах воздвигаемых зданий. То и дело возникали огромные новые заводы. Мощные железнодорожные концерны, давно уже предугадавшие большую будущность города, захватили обширные участки земли для организации в нём транспорта и погрузо-товарных станций. Трамвайные линии уходили далеко в открытую прерию. Это было сделано в расчёте на быстрый рост предмест. Городское самоуправление вымостило камнем многие мили дорог и проложило канализационные трубы в таких местах, где пока что стоял всего один какой-нибудь дом, форпост будущих людных кварталов. Нередко можно было видеть открытые дождям и бурям пустырей, которые, однако, всю ночь освещались длинными мигающими рядами газовых фонарей, которые раскачивались на ветру. Узкие деревянные мостки тянулись, минуя здесь дом, там лавку, и кончались далеко в открытом поле. Центр города был районом огромного скопления торговых контор и фабрик. Сюда обычно и направлялся прежде всего неопытный искатель заработка. Особенностью тогдашнего Чикаго, свойственной далеко не всем большим городам, было то, что все сколько-нибудь заметные фирмы занимали отдельные здания. Обилие свободной земли вполне позволяло это и потому большинству оптовых фирм Чий конторы, доступные взорам с улицы, помещались в первом этаже, выглядели весьма внушительно. Огромные зеркальные окна, ставшие сейчас обычным явлением, тогда только входили в моду и придавали конторам, расположенным в нижних этажах, изысканный и богатый вид. Прохожий мог видеть за этими окнами ряды перегородок из полированного дерева и матового стекла. Множество служащих, углублённых в свою работу, и степенных дельцов в шикарных костюмах и белоснежных рубашках, расхаживающих по залам или же сидящих группами. Ярко начищенные бронзовые или никелированные дощечки у подъездов, отделанных квадратными глыбами тёсаного камня, сжато и понятно возвещали название предприятия и характер его деятельности. Шагая по центру города, казалось, что находишься в столице. Такой внушительный у него был вид, рассчитанный на то, чтобы ошеломить простого смертного, вселить в него благоговейный страх и показать всю ширину и глубину пропасти, лежащей между бедностью и преуспеянием. В этот солидный торговый район и отправилась робкая Кэрри. Она шла по Ван Бьюрин Стрит, в восточном направлении, проходя кварталы, которые с каждым шагом теряли в своём величии, постепенно сменяясь бесконечными рядами амбаров и угольных складов, обрывавшихся у реки. Кэри Храбр шла вперёд, подгоняемая искренним желанием поскорее найти работу, но почти на каждом шагу задерживалась, любуясь развёртывающейся перед ней панорамой и чувствуя свою беспомощность. Среди столь явных признаков загадочного для неё могущества и силы. Что это за огромные здания? Эти диковинные предприятия, чем там занимаются? Что на них производится? Она могла понять, для чего существует маленькая мастерская каменотёсов в Колумбия-Сити, обрабатывающая небольшие куски мрамора по заказу своих клиентов. Но необозримые дворы крупной фирмы по поставке декоративного строительного камня, с множеством рельсов, по которым катились грузовые платформы, с доками со стороны реки и высокими громыхающими подъёмными кранами над головой, всё это показалось ей непостижимым, ибо не вмещалось в её узком мирке. С тем же чувством она смотрела и на бесконечные железнодорожные депо, изгрудившиеся на реке суда и огромные фабрики, раскинувшиеся на другом берегу. Через открытые окна она могла разглядеть деловито снующие фигуры мужчин и женщин в фартуках. Длинные улицы были для нее двумя рядами тайн, отгороженных стенами, а обширные конторы — загадочными лабиринтами, где сидят недоступно важные господа. Ей казалось, что люди, имеющие отношение к этим конторам, только и делают, что считают деньги, прекрасно одеваются и разъезжают в экипажах. Чем они торгуют, над чем трудятся, ради какой цели, об этом она имела самое смутное представление. Всё было для неё так диковинно, необъятно, недоступно. Кэри пала духом, И сердце её сжалось при мысли, что ей придётся войти в одно из этих великолепных зданий и попросить какой-нибудь работы, что-нибудь такое, что она сумела бы делать. Всё равно что